Осторожно спросил он, прикидывая, какие ещё испытания уготовила ему судьба. Шагов в 10 Тося прошла молча. Так, надоело на свете жить. Вроде подменили тебя, пожаловался Илья. А я как вышел от вас, всё о тебе думал, будто ты всё время со мной была, даже вот тут. Он не смел откнул себя кулаком в грудь. Это уж как водится. Презрительно сказала Тося, не веря ни единому его слову. Вижу, настрапали ли тебя монашки, Виля покаянно вздохнул. Что ж скрывать я и до тебя тут кое с кем встречался, а только ничего я тогда в настоящей любви не понимал, глупый был, как пробка. Это ты меня, то есть, всего перевернула, умным сделала. И как я раньше без тебя жил, даже не верится. Вот и опять заговорил красиво.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 А вот придут они в клуб, и тут выведет она Илью на самую серединку зала и при всём честном народе приварит ему звонкую оплиху, чтоб он на всю жизнь запомнил, как спорить на живых людей. У неё даже руки зачесались. Так захотелось ей поскорей залепить пощёчину подлому человеку. И Тося невольно прибавила шагу, чтобы приблизить заветную минуту. Хочешь, я расскажу тебе, какая ты предложил вдруг Илья рассказать желание наконец-то узнать какая она есть пересилило в тосе все её мстительные планы и она ответила более добрым голосом чем собиралась что ж расскажи послушаем глядишь и дорогу скоротаем знаешь ты совсем не такая как другие убеждённо сказал Илья другие только девчата а ты тость человек человек понимаешь валяй дальше Угрюма сказала Тосе изо всех сил стараясь не поверить подлому барахолольщику, променявшему её на филькину кубанку. Ты можешь ты не такая уж красивая. Спасибочки. Да ты погоди, ну зачем тебе красота? Это другим она нужна, чтобы пыль в глаза пускать, а ты и без красоты красивая. То есть, ты только не смейся. Красота вроде в платье, можно и красивое напялить, а под ним ничего, а ты Ты вся красивая, и как только другие это не видят, пожалел вдруг Илья слепых своих земляков и современников, равнодушно проходящих мимо тайной тосиной красоты. Тося слушала Илью, верила ему и не верила, а сама всё думала о том, как порадовали бы её все эти слова, если б не было никакого споры, и Филя со своей дурацкой кубанкой не затесался между ними. Ей вдруг остро стало жаль и себя, проспоренную и запутавшегося Илью, который, судя по всему, не очень-то обманывал сейчас её, а говорил то, что думал на самом деле. Подогревши незаметно для себя Тосе, начало уже казаться будто Илья виноват перед ней лишь в том, что так припозднился с нынешними возвеличивающими её словами, давно уже нужными ей для полного счастья. Вот человек, не мог раньше сказать, И чего спрашивается Тину? Ну что ему стоило заговорить об этом прежде? Хотя бы на той же тормозной площадке, когда они от нечего делать болтали о снегах и всякой чепухе. А Илья всё говорил, горячей горячей, доказывая Тосе, как она нужна ему. Кажется, он не на шутку испугался, что может потерять её, и спешил сейчас под корень смести все громоздкие баррикады, воздвигнутые против него Тосиными подругами. Что-то дрогнуло и надломилось вдруг в Тосе. Жестокие тиски, в которые сжала она своё сердце, неожиданно сдали. Какой-то самый главный винт в них вдруг забастовал и отказался работать против Ильи. Исхвалённый тосинной душой тоже творилось что-то совсем уж неладное. По девчоночерезкое, непримиримое досина душа, нежданно и негаданно набухла слезами, размяклой стала такой женской, даже бабьей. что хоть выжимай её или вывешивай на солнышко для просушки. Тося заметила вдруг, что плачет. Она не вытирала слёз, чтобы не выдать себя перед Ильёй, лишь слизывала их кончиком языка и всё круче и круче запрокидывала несчастную свою и счастливую голову. Намикана представила, как обрадовалась бы раньше на трясучей площадке. Расскажи, Илья, тогда всё, что он сейчас ей рассказывал.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 Из клуба выскочила девица с серьгами, преследуемая подвыпившими Фили и Мерзлявым. Она сбежала с крыльца, и тут парни настигли её. Мерзлявый крепко держал свою жертву за руки, а Филя обеими пригоршнями совал снег за ворот её платья, выпытывая: "Будешь отказываться танцевать? Будешь?" "Ой, ребят, не могу, не буду больше", истошным голосом вопила девица с серьгами. Тоси задержала взгляд на филиной кубанке. Так вот, значит, на какую шапку её променяли? Шапка как шапка, и даже изрядно поношенная. И на что Илья польстился? Если уж спорить, неужели получше шапки нельзя было во всём посёлке найти? Дёшево же её оценили. Она искоса глянула на Илью, и приутихшая было обида с новой силой стала закипать в ней. Что ж вы вдвоём на одну С досадой спросил Илья, чувствуя, что Тося опять отгораживается от него какими-то новыми баррикадами: "А ну брось-те!" Филя подмигнул Илье, уверенный, что тот говорит лишь затем, чтобы выслужиться перед Тосей. Илья шагнул к закадычному своему приятелю. "Ну, да брось-то интеллигенцию из себя разыгрывать", посоветовал мерзлявый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 Но сейчас ей было не до смеха, и она насупилась, не зная, что ей в конце концов думать про Илью, и когда он настоящий, когда спорил на неё, или вот сейчас, когда выручил девицу с серьгами. Попробуй тут разберись. Спасибо, Илюша, благодарно пролепетала спасённая от расправы девица, проверила, целы ли серьги у неё в ушах и шмыгнула в клуб. Зря ты, хмуро сказал Филя. Помогая мне злявому выкорабкиваться из сугроба, свой же Илья Тоси поднялись на крыльцо. На нижнем складе горячо закричал паровозик, будто хотел прийти на выручку Тосе и подсказать, как ей лучше вести себя. Тося вздохнула, злясь на Илью-спорщика и на себя за то, что такая бестолковая уродилась и никак не может разобраться в нём. И на девицу с серьгами, которая так не вовремя выскочила из клуба.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 Тося перехватила любопытные и завистливые взгляды девчат, и ей что-то совсем расхотелось выводить Елию на середину зала и клошматить его при всём честном народе. Если бы в зале остались только те люди, которых она уважает, тогда другое дело, а забавлять всю эту ораву больно много чести. Чтобы выгадать время,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 взглядом поблагодарила Илью ей понравилось, что Илья не похож сейчас сам на себя такой у него был непривычно смиренный даже прирученный вид и Тося знала, кто его приручил. Впрочем, прежнего она засомневалась. Правду ли сказали подруги, не напутали ли они что-нибудь по невеждению или злому умыслу? Может и было у Ильи какой-нибудь шутлейный разговор с Филей, а Анфиса не разобрала толком и разнесла по всему посёлку, как сорока на хвосте. Вот люди, насчёт спора судить ещё было рано, но уже одно было тоси яснее ясного. Вера с Надей пугали её стародавним Ильёй и не разглядели в нём того нового, что проклюнулось в самое последнее время.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 Илья заметил красноречивые филины сигналы, виновато покосился на маленькую Тосю, воюющую с ленточкой, и дал себе клятву сегодня же всё рассказать ей о споре. Вот потанцуют они, посмотрят смелых людей. Он проводит Тосю до общежития и покается ей на прощание: лучше самому всё рассказать, пока она от других не услышала. Он услужливо склонился к Тосе. Вальс больше уважаешь или фокстрот? Тося посмотрела на него далёкими от всего окружающего глазами, не сразу поняла, о чём её спрашивают. Всё равно. Так да вальс. Решил Илья ирина с акродиоле. Он сам не отдавал себе в этом отчёта, но ему хотелось сейчас же, сию минуту что-то сделать для Тоси, хоть отчасти искупить немалую свою вину перед ней. не обращая внимания на всё общее недовольство, Илья снял пластинку, покопался в коробке и поставил другую. Грянул вальс. Илья поспешил к Тосе, без церемонно расталкивая танцующих. Тося вдруг испугалась, что он не найдёт её, не продерётся к ней сквозь толпу. Или случится что-нибудь непредвиденное, например, поломается радиола, а то ещё потолок рухнет. Мало ли какие несчастья бывают на свете, и им так не удастся потанцевать.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 У них обоих было сейчас такое чувство, будто не они подчинялись музыке, а музыка ловила их движение и повиновала им. И выходит, Тося кругом была права, когда надеялась, что не опозорится в танце с Ильёй и сможет танцевать не хуже красотки Анфисы.